К нам подошла одна из Арира фре Ее невероятно острый полумесяц с проточенными четырьмя отверстиями для пальцев при ходьбе чуть похлопывал по бедру. Я заметил, что с этой стороны кожа на ее штанах имеет совсем другую структуру. Интересно, что за животное, если его шкура выдерживает прикосновение с божественным оружием или, может, Просто специальная магическая обработка придает обычному материалу такие свойства. Из задумчивости меня вырвал голос Ариры. «В соседнем здании». Она обернулась и указала на капитальное пятиэтажное строение справа от площади. «Мы обнаружили склад оружейного электрума», — сказала она. И я вопросительно посмотрел на Атеры, ожидая разъяснений, и он ответил. Электромашерос — это сплав серебра с золотом. Примерное соотношение один к одному. И сколько его там? Около трех тонн. «Тащите все сюда», — я мотнул головой в сторону горы тел. «Уж чего-чего, а золото у нас целая гора». Поднявшись, я бросил взгляд на Атретусов, тянущих отовсюду разные металлические лом, и, вздохнув, вернулся в улей к прерванному занятию. Эльвеарен осторожно встала на ноги, и практически постоянно поддерживаемая под руки своей сестрой и Элтруун вышла из своей комнаты. Буквально упав в стоящее возле выхода узкое кресло, она тяжело дыша, посмотрела на свои дрожащие руки, забинтованные в голубой шелк с символами Иситор и бессильно откинулась на высокую спинку. Чуть придя в себя, она открыла глаза и посмотрела на панораму разрушенного Ишакши. От этого вида Эльвиарен почувствовала, как в ее душе воцаряется гармония. На ее обезображенном шрамами лице появилась... Некое подобие улыбки, и Эльвиарен бросила взгляд на сестру. Не думала, что это будет так трудно и так больно. Как Тамашерас создает на ровном месте чудовищную армию. Увидев ожидаемую удивленную реакцию на свои слова, Аэриснетарий ухмыльнулась. Он превратил полторы сотни пленных Эльдаров в Атер. Наподобие тех, что меняются с тобой своей кровью. Представь себе, даже светляки не избежали этой участи. Он поднял три с половиной сотни высших вампиров и в данный момент готовит ритуал Драколича. Да уж, сказать нечего. Что говорит Тиалин? Теперь сомнений нет. Именно Ашерос применил сверхсложный ритуал почти божественного уровня. Это не предвечная или Элос. Тиалин говорит, что астрал кипит от разлитой манной тьмы. Кто бы сомневался. А что с подготовкой портала? Элтрун мрачно прогудела. Он практически завершён. Мы лишь ждем Ашероса. Хочу напомнить. Связь с домом прервалась, и мы не знаем, что там происходит. Поднимая вампиров, я выжился досуха. Для того, чтобы вообще хоть как-то справиться с задачей, мне пришлось заменить свою охрану на полукровок. У них было больше в даре манны смерти. Система была простой. Они сливали манну в меня, а я поднимал вампиров. Но все равно нагрузка была огромна, и это сказывалось на подвижности моих тыров. Наполненные чужой манной, они отказывались шевелиться и создавать аты. Приходилось делать перерывы, чтобы чужая манна хоть немного разбавилась моей. В перерывах мне пришлось заняться реорганизацией своей армии. Я разбил обращенных атор на раджи. Командиров каждой пятерки выбрал методом тыка, а командирами ароков назначил бывших светлых эльдаров, Два образовавшихся полных еша возглавили полукровки. Оставшийся полукровка принял под свое командование остаток нераспределенных атор и тех обращенных, что потянут накопитель. Возможно, я плюю на некоторые обычаи, но не ставить же командирами над от третесов. Если бы было в достаточном количестве высших жриц,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 Я смог, завершив с высшими вампирами, со спокойным сердцем присоединиться к общему делу, вычерчиванию огромной геометрически правильной фигуры с тремя сотнями сторон. Ариры-криаты бегали вокруг центральной свалки из стел и металла, пытаясь скоординировать общие действия. При попытке пристроить к работе вампиров, Обнаружилась, одна крайне неприятная их особенность. Они хоть и были верны и даже боготворили меня, но обладали лишь теми знаниями, которые имели при жизни, а значит, если они переживут грядущие неприятности, им, как и мне, придется обучаться владению оружием и магией. Конечно, не со всеми все было так печально, и среди них встречались тренированные самородки, Но их было лишь два неполных десятка, и проблемы они не решали. Подумав, я отправил высших вампиров на патрулирование и мародерство, заодно наказав им ловить выживших рабов. Тела к тому моменту собирать уже было не нужно. Ари-рекриаты прикинули примерный общий вес костей и металла и удовлетворились. Когда по моей просьбе меня посвятили в их расчеты, то я проникся. Оказывается, в горе уже было около трех тысяч трупов, или тридцать-сорок тонн костей, плюс труп Эру и гора металлолома тонн на двадцать. О боги! И это существо сможет летать. С другой стороны, я же летаю, а ведь мои крылья в определенном смысле даже нематериальны. Впрочем, я скоро всё увижу. Когда мы закончили рисовать многоугольник, ариры креаты стали располагать на его вершинах, связанных попарно спиной к спине, жертвы и трупы. Живые смотрели внутрь звезды, а мёртвых, сажали лицом наружу после чего на груди жертвы Ариры стали вырезать символ древних «кекхо» — не «жизнь», а на груди мертвецов наоборот — «кхо» — «жизнь». Все присутствующие должны были накачивать трупы манной смерти до тех пор, пока знак не будет активироваться, начав светиться серым призрачным светом. Жертв тоже нужно было зарядить тем же количеством маны, но жизни. Как мне торопливо объяснил Атере, закачать нужно было около 200 эргов. Сразу после того, как знак активируется, нужно будет аккуратно заключить жертву и активированный труп в ромб, дорисовав еще две стороны. После чего от тупой вершины ромба, смотрящей на гору тел, «Нужно провести линию к центру практически до самой горы. Плюс-минус метр. Работа была простой, но жутко однообразной. Ритуал замучил нас произрядно. Дело было в том, что дар к смерти или жизни был, мягко говоря, не у всех обращенных, поэтому основная работа легла на меня и полукровок и ариров. Кстати, здесь я впервые увидел как Ариры креаты восполняет свой дар путем жертвоприношения довольно мерзкое кровавое и неприглядное зрелище выглядело это просто к ариру подводили обычного пленника и ставили его на колени. Арир полосовал себя ритуальным волнистым кинжалом по запястью и своей выступившей кровью двумя мазками рисовал пальцами на лбу жертвы какой-то символ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 Тело жертвы буквально разваливалось на куски гнилого мяса. Смотреть на это было жутко, поэтому, когда пара старших жриц тянула очередную жертву карьерам, я старался не смотреть на разворачивающиеся следом действия. В конце концов, мы завершили и этот этап ритуала. Когда последний ромб замкнулся, и внутренние линии образовали еще один многоугольник, вся конструкция замерцала тусклым призрачным светом. Когда я попытался расслабиться, сев на вершине какого-то мусора и глядя на площадь, сзади раздался мягкий и немного вкрадчивый голос Эйрен. «Ашерос, а на кого делать привязку?» «Привязку? А что это?» — меланхолично спросил я, не поворачиваясь. — Ритуал отмечает специальным знаком того, кто будет им управлять. Это называется привязка. Приказы хозяина для Драколича абсолютны. Голос княгини медленно приближался ко мне и потом начал плавно сдвигаться вправо. — Ты же знаешь, на мне вряд ли что-то удержится, Эйрин. — Не в этом случае. «Пока существует драколеч будет существовать привязка. Легче уничтожить Драколича, чем ее. Так что вы будете им управлять или нет?» «Хм...» Думал я недолго. «Тогда я согласен. Тем временем Эйрин уже достаточно обошла меня, чтобы я смог скосить на нее глаза. Открывшееся зрелище...» заставило меня потерять самообладание и выпучить глаза. На вампирше не было ни одного элемента одежды, а пышные белые волосы были лишены каких бы то ни было украшений и традиционного стягивающего ремешка. Даже сам не знаю, чего мне стоило промямлить. «Эрин, а почему ты без одежды?»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 Поскольку уговорила она в сторону от меня, мне приходилось держаться близко к ней. «Когда Драколич сформируется, Ашерас, тебе нужно будет пролить свою кровь на линию круга». «И все?» «Да». Возле круга нас ждал Атеры. Его напряженная спина выдавала беспокойство. Когда мы приблизились, он обернулся и оценивающе окинул взглядом вампиршу. Довольно хмыкнув он спросил. — Ничего не забыла? Постарайся не ошибиться, эйрен Этот ритуал ошибок не прощает. На мгновение Эйрин остановилась, чтобы набраться решимости, и, не оборачиваясь, шагнула внутрь круга. Мягко переступив на одном месте, княгиня начала заунывно петь какую-то сумбурную хрень на языке древних. Мало что понимая, я посмотрел на происходящее магическим зрением и сильно удивился, обнаружив, что Эйлен создает заклинание с помощью терров, но управляет всем ритуалом только голосом. Начертанные на каменных плитах линии начали светиться еще сильнее. Манна смерти, словно пар, стала вырываться из линии и собираться в нечто очень похожее на тонкие вихрии.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 И тут я с ужасом и удивлением увидел, что костяки срослись спинами друг с другом. Рядом кто-то облегченно выдохнул хриплым голосом. Получилось! вихриманны начали сливаться друг с другом, пока не остался лишь один вихрь на пару скелетов. Эйрин запела громче и, подняв руки и голову, начала делать волнистые движения телом. Вихри, словно послушавшись ее команды, стали меняться, уплотняясь, и теперь очень напоминали терры Верхушки вихри зацепились за черепа скелетов жертв, а нижние части стали быстро двигаться по линии к центральной куче тел и металла. Княгиня стала медленно разводить руки в стороны и опускать голову. Когда все вихри достигли кучи, Она резко свела руки в звонком хлопке. В ответ вихрей, словно щупальца, резко вздернули скелеты вверх и также быстро втянули их в общую кучу. Тела, лежащие в ней, зашевелились и стали сцепляться между собой в огромный жуткий шевелящийся шар. Мне стало по-настоящему страшно, когда я увидел, как обугленный труп Эру шевелится, сворачиваясь в позу эмбриона. До меня донёсся громкий треск ломающихся костей. Шар начал уплотняться. Я увидел, как на глазах начинает гнить и рассыпаться плоть. Костяная сфера поднялась над каменными плитами площади метра на два. Её поверхность стала очень плотной и гладкой. Вдруг рядом раздался тревожный возглас. Посмотрев на Ирен, я увидел, как её тело начало ссыхаться прямо на глазах. Она попыталась вскрикнуть, но смогла лишь очень громко выдохнуть. Спустя секунду ее ноги подогнулись, и Эйрин упала на колени. Почти одновременно ее крылья сломались, словно сделанные из картона. Я хотел броситься на помощь ей, но меня удержало несколько рук. А потом костяная сфера лопнула, и на плиты, словно огромная крылатая кошка, обвитая тьмой смертью, Упал Драколич. Земля под ногами вздрогнула. В правое ухо кто-то крикнул. «Пролей кровь на линии!» Делаю шаг к кругу и вытягиваю над светящимися линиями руку. Плоть расходится сама, выпуская тонкую густую алую струю крови. Когда она попадает на светящиеся линии, они сразу гаснут, а Драколич издает низкий и протяжный рев. Из его нутра выпадает какая-то костяная многоножка и, быстро перебирая лапками, бежит ко мне. «Не бойся», — шепчет голос справа, — «наверное, это атеры». Многоножка выбегает из круга и быстро поднимается по моей одежде. Шевеля лапками, заканчивающимися острыми иглами, она взбирается мне на предплечье и оборачивается вокруг него, Больно уколов какой-то из своих игл мое запястье. Я удивленно потряс рукой. Многоножка держится более чем крепко, а боль быстро прошла. Странное создание стало как бы сдуваться, облепляя мою руку словно диковинный наруч. Я посмотрел на Атеры. А это что? Та самая привязка, о которой тебе говорила Эйрин. Я с тревогой посмотрел на почти высушенное тело княгини. — Теперь к ней можно подойти? — Да. Я подбежал к лежащей вампирше и услышал, как сзади атеры крикнул. — Приведите дюжину рабов! Я опустился на колени рядом с вампиршей и осторожно коснулся его. Княгиня вздрогнула и медленно повернулась ко мне. Лицо ее было ужасно. Сохшаяся плоть почти не прикрывает череп. Пасть, усеянная частыми, острыми и длинными иглообразными клыками, раскрывается, но я слышу лишь шипение. Рядом возникает атера. Ашерас, будь осторожен, она сейчас может себя не контролировать. Я спокойно протянул левую руку, незакрытую костяным наручем, и произнес. — Пей, Эйрин. Ее рот почти со скрипом раскрылся, и она укусила меня за запястье. Глоток, еще один и еще, на моих глазах тело княгини быстро восстанавливалось. На лицо нарастала плоть, высохшие глаза восстановили свой объем, кожа налилась жизнью. Сделав еще пару глотков, Эйрин с видимым сожалением оторвалась и неожиданно четко произнесла. «Благодарю, Ашерас». Чуть покачнувшись, она встала и посмотрела мне за спину. «У нас получилось». Я тоже обернулся и посмотрел на то, что называют Драколичем. Голова создания была вытянута на высоту крыш пятиэтажных домов, ограничивающих площадь с трех сторон. Множество больших загнутых назад рогов росло на голове и создавало как бы корону. Морда была тупая и широкая, напоминая одновременно морду кошки и тираннозавра. Зубов было множество, и все толстые клыки, смыкающиеся почти полностью, не оставляя щелей. В глазах кошмарного черепа Драколича пылала бесцветная серая манна. Мощное тело со сложенными за спиной серыми крыльями напоминает пустой доспех, который опирается на четыре мощные лапы, напоминающие по строению и количеству суставов кошачьи. Длинные, не менее двух метров серпообразные когти вошли наполовину в каменные, облицовавшие площадь плиты. Шея. С одной стороны она длинная, но с другой у Кэшруна, черного дракона, например, в два раза длиннее. Пластины чешуи серо-черный с золотисто-серебряными вкраплениями. Кость, похоже, вытеснила электрум в верхние слои. К краям темно-серый цвет пластин становится абсолютно черным. Чешуя не была сплошной. Сквозь отверстие в его груди, напоминающие промежутки между ребрами, было видно, что его тело состоит почти из одной манны смерти. Указывая на нее, я повернулся влево с вопросом Кейрин, но она была занята иссушением какого-то раба. Взглянув вправо, я заметил атеры. — А это что? Он охмыльнулся и ответил, довольно рассматривая нашу работу. Это источник его существования, Ашерос, дар смерти. Это именно то, из-за чего драколичи настолько опасны и практически неуничтожимы. То, что ставит их на одну планку с князьями и ашетличами. Пока это ядро существует, он не умрет и будет восстанавливаться.